Глава 72. Гриша. Не думал, что будет настолько тяжело. Да и вообще старался поменьше думать. Но мысли лезли сами собой, поганые мысли, зловредные, гадкие. Вполне могло бы хватить Лериного согласия на свидание. Это уже являлось реальным и неопровержимым доказательством того, с каким сортом женщины я имею дело. А бывают ли, в принципе, другие сорта? Что-то ни хера других не встречалось. Да, я с дуру понадеялся, что Лера другая. Совсем другая, капитально. Но воображал себе, хер знает что. А теперь приходилось расплачиваться? Все-таки не зря Ромка меня постоянно напрягал своими замечаниями. Похоже, снова ему со стороны оказалось виднее. А я? А я мудак, который во второй раз умудрился въебашиться в блядскую любовь. Или, скорее, любовь с блядью. Если десять лет назад это еще можно было списать на юношескую наивность, то теперь списывать было уже не на что и незачем. Сам лоханулся самому и разгребать. И зачем я приперся на место встречи? Вот зачем? Поехал бы куда-нибудь в бар, нажрался бы в усмерть. Ребята как раз звали, и повод какой-никакой имелся. Все-таки получился у меня тот злосчастный трюк с горем пополам, но получился». На завтра финальные съемки назначили, так что уже можно было почти выдохнуть. Но никого я видеть уже не хотел. Вообще никого. Тем более Леру. А по итогу смотрел я теперь ровно на нее, выглядывая из-за корешка книги, которую выставил перед своей рожей и следил. Следил, как какой-то долбанутый маньяк, который еще не придумал, как маньячить собрался. То ли убить, то ли просто наорать, то ли ли пришел разочароваться в собственных убогих фантазиях. Каких именно? О, фантазия у меня пипец богатая. Ща, давай поржем вместе. Короче, я умудрился сочинить новую ублюдушную версию, зачем Лера согласилась. Готовы? Это типа был ее коварный план по отваживанию Матвея. Мол, кинуть его на Динамо. Согласиться и не прийти, а? Классная идея. Похоже, мой мозг готов был навертеть любую хероту, лишь бы не верить в очевидное. Лера согласилась и пришла навстречу, потому что она такая же сука, как Настя, как вообще все бабы. Я смотрел на Леру почти неотрывно. Она что-то писала в телефоне, от чего мой запасной тел вибрировал в недрах мотокуртки которую я спрятал под столом, но все равно слышал вибрацию. Стало быть, Лера писала не мне, а Матвею. Неважно, что он и я один и тот же человек. Сейчас вообще уже ничего не являлось важным. Кроме того, что я видел, как Лерка ждет своего онлайн-любовника и, похоже, очень расстроена тем, что его все нет и нет. Мельком я оглядел ее наряд. Спасибо, хоть не стала напяливать какое-нибудь суперсекси-платьишко с вырезом до пупа. Наверное, ее план был еще хитрее. Даже перед Матвеем она намеревалась дальше разыгрывать из себя хорошую девочку. А что она придумала на потом? Мутить с двумя? О да, где-то я... где мы это уже видели. Где-то мы уже точно такой же пиздос проходили. Интересно, а это как вообще норм прыгать с одного хера на другой? Типа утром один, в обед другой... «Разнообразное меню». Тьфу, блин. Я с силой сжал книжный корешок, едва не разорвав от злости пополам довольно увесистый фолиант. Специально взял форматом побольше. Долбанутый Шерлок Холмс. Лера снова что-то написала, а через пару секунд завибрировал мой аппарат. «Сука», — снова пишет Матвею, — «переживает, где он там родненький. А Грише зачем писать? Гриша же» как дрессированный пудель, придет вечером и будет сидеть с высунутым языком в ожидании сраной любви. Ага, конечно, не на того напала дрянь. Мне стало вдруг противно от собственных мыслей. Я ненавидел Леру. Чем угодно клянусь, в тот момент я ненавидел ее всей душой и продолжал любить. По-прежнему. Ни хрена не поменялось в этой любви, Даже с учетом того, что передо мной уже были неоспоримые факты Лериного предательства, а я все равно любил ее, мразь, любил и хотел, и ненавидел, и снова любил, и хотел убить, как какой-нибудь рогоносец от Элла. И чем больше хотел и убить, и трахнуть, тем больше понимал, насколько вляпался. Это лишний раз свидетельствовало о том, какой я реальный мудозвон. Ну, кажется, я с этим статусом почти смирился. Оставалось только поставить в этой уродливой пьесе финальную точку. Время шло. Лера никуда не уходила, и я никуда не двигался. Мрак сгущался и внутри меня, и снаружи. Конечно, это не могло продолжаться бесконечно. Кто-то должен был встать и уйти. Первой встала Лера. Я видел, как она поднялась из-за стола, положила купюру в книжечку с чеком за единственный выпитый кофе, накинула сумку на плечо и вознамерилась покинуть кафе. Я проследил за выражением ее лица. Она не плакала, нет, но и не прыгала от радости, понятное дело. Лера медленно побрела к выходу. Я видел ее удаляющуюся спину. Теперь точно все. Теперь точно все. Теперь. Точно. Все. Опустив книгу на стол, я наблюдал за финалом нашей трагикомедии и очень боялся шелохнуться, чтобы не выскочить на перерез Лере, хотя ноги уже сводила судорогой от желания немедленно ломануться вперед.